Глава 22 Представьте себе гениального программиста по имени Ефим с гордой фамилией Купи Евкер. Представили? Позвольте угадать. Метр шестьдесят ростом, на коньках и в шляпе, пузатенький, бородатый, с копной нечесанных волос. Робкий, даже трусоватый, нелюдимый и косноязычный, разговаривающий нормально, только со своим компьютером на им двоих понятном языке. Настаивайте на своей версии. Понятно. Поздравляю, вы проигравший. Я познакомился с ним более десяти лет назад в одной московской качалке, где приводил в рабочее состояние свою прооперированную дельтовидную мышцу, а заодно и весь остальной организм. Ефим Копиевкер, программист. Гордо представился он при знакомстве. От такого пафоса хотелось хихикнуть. Это желание тут же пропадало стоило только на него взглянуть. Под два метра ростом, с плечами горилы личиком пирата Карибского моря и взглядом, вызывающим у собеседника навязчивую мысль о валидоле. Сила рукопожатия его ладошки размерами за штык совковой лопаты была способна заставить заорать от боли булыжник. Он играючи выжимал лежа 180 килограммов несколько раз, щеголял в кожаном прикиде и снимал бандану, только отходя ездил на раритетном Харлее и проводил свободное время в байкерской тусовке, где был известен под милым прозвищем Душегуб. Спец он был от Бога, один из лучших и самых дорогих в Москве. Работал только на себя, хотя заманчивые предложения поступали часто. Однако все попытки хоть как-то адаптировать этого флебуссера к среде офисного планктона всегда заканчивались его громогласным «нах» и выходом в дверь порой вместе с дверью. Он стоял в дверях, полностью закрывая собой проем в старых трениках и защитного цвета безрукавки, открывающий взгляду пару ручищ толщиной с ногу среднестатистического россиянина, каждая. За прошедшее с нашей последней встречи время он стал еще здоровее, если, конечно, это возможно. «Здорово, Стас!» Он хлопнул меня по плечу, отчего мои ноги едва не ушли по колено в пол. «Проходи, можешь не разуваться!» У Фимы никто никогда не разувался в прихожей. «Привет, Фима!» «Ха, значит, сегодня без водки?» «Увы!» Вздохнул я. «Тогда кофе, проходи сейчас!» И двинул на кухню. Я прошел в гостиную. Все тот же, милый сердцу, бардак. Боксерская груша на тросе, гири, перчатки, кожаные шмотки на полу, плакаты со слегка одетыми девицами по стенам. Я уселся в кресло у стола. Фима появился с двумя литровыми, наверное, кружками, кофейником и сахарницей. Угощайся. Я отхлебнул зверской крепости кофе и сразу зарядился бодростью. До завтра. Как вообще дела? По-разному. Фима тоже глотнул из кружки и затянулся. Недавно едва в ФСБ не замели. Это за что? Да так, пришел тут один кекс по рекомендации. Принес заказ, заплатил аванс. А когда пришло время рассчитываться, явился с группой товарищей, предъявил их сиву и стал зазывать к ним в контору на службу. Да еще и аванс попросил вернуть, дескать, западло с родиной матери бабло сшибать. «А ты что?» «Что я?» «Согласился?» «Ты представляешь меня!» «Каждое утро идущего на работу?» «В кожаных портках?» «В кожаных портках». «И в бандане?» «И в ней?» «Нет!» «Сознался я». «Вот и я, нет!» Аванс-то хоть вернул? Нет. Понятно. Я отставил чашку в сторону. Слушай, тут такое дело. Допивай и пойдем в кабинет. Там все и расскажешь. У входной двери в кабинет ровным рядком стояли несколько пар тапочек. Я снял туфли и, не дожидаясь напоминаний, переобулся. В его рабочий кабинет никто и никогда не заходил в уличной обуви. Не осмеливался курить и распивать чай, кофе, пиво, водку. Качок, раздолбай, байкер Фима и программист эфир Копиевкер были совершенно разными людьми. Последний на дух не переносил разгильдяйство во всех его проявлениях, строго при случае карая ослушников. Внутри царили идеальный порядок и чистота. «Как в трамвае!» – любил говаривать вслед за булгарским героем хозяин кабинета. Четыре рабочих стола с офисными стульями на колесиках, строго по числу навороченных усиленных компьютеров с прибамбасами, общей стоимостью, в хорошую иномарку. Чуть слышно работал кондиционер, нагоняя прохладу. «Рассказывай». Он присел за один из рабочих столов и раскрыл блокнот. «Надо взломать сервер одной очень серьезной фирмы». «Какой?» «Русская сталь». «Действительно нехило». «Продолжай». Влезь в компьютер к шефу их службы безопасности. Это некий Вайсфельд ГБ. их его заму, Терехину А.С. Ворот мне ноги. Ты что за Стас? Работаю по поручению президента. Собрал я. Или не соврал. Сможешь? Посадить червя? Понятно. Я тут, кстати, написал один такой. Ни один антивирус не берет. Отследить их переписку и тех, с кем они общаются. Всех? Нет, конечно. Только тех, кто меня заинтересует. Дальше. Подготовить атаку на их сеть, чтобы по моей команде вывести ее из строя. Можно. Это все? Нет. Скажи мне, если человек получил сообщение, отправил сообщение, а потом все стер, это можно восстановить? Да. Замечательно. Теперь самое главное. Тебя ни в коем случае не должны обнаружить. Что скажешь? Сложно, но можно. А если работать через отдаленный сервер, адрес взломщика будут искать хоть в Новой Зеландии, хоть в Гонконге. Если хочешь, могу засветить его в Монголии. Говорят, там уж есть интернет. Это лишнее. А можно попробовать спрятаться где-нибудь внутри самой стали? А можно и так. На сколько дней работы ты меня подписываешь? Шесть-семь дней и ночей. Тогда поговорим о приятном. Я не против твоей предложения. Фима продемонстрировал мне две растопыренные пятерни. Овсы, однако, дорожают. Рублей, надеюсь? Не шути, так пошло. Евро, конечно. грать Я достал из кармана пачку и отсчитал 20 банкнот достоинством по 500 евро каждая. Возможно, премия по результатам работы? Тогда выметайся. Мне некогда. Нужно денежку зарабатывать. Завтра после 11 позвони. А лучше приезжай. Успехов! Перед тем, как ехать ночевать к сане, я заскочил еще в пару мест, а потому изрядно припозднился. Когда я вышел из метро на Новых Черемушках, уже вовсю стемнело. Затоварившись продуктами в суточном у метро, помнится, Котов предупреждал, что у него в холодильнике осталась только водка, я бодро двинулся к его дому, размышляя о своем, о девичьем. Места мне были знакомы, сам когда-то жил неподалеку, вот я и решил слегка сократить путь. И пройти дворами. Напрасно я это сделал. Трое вышли из темноты и целеустремленно двинулись в мою сторону. Меня окликнули. Я сделал вид, что не услышал, и прибавил шагу. Они тоже. Классика жанра. Одинокий прохожий, надеюсь, интеллигентного вида, и трое джентльменов, горящих желанием остановить его и подробно расспросить, как пройти в филармонию. боевые искусства всех стран мира, От израильской крафмаги до монгольской борьбы на поясах настоятельно рекомендую в таких случаях, напрочь забыв о собственной крутости, если такова имеется, попытаться измотать противников бегом. Что я и сделал, рванул между домами, придерживая на бегу вещички. Они устремились за мной, причем в хорошем темпе. Ребята, видно, были молодыми и задорными. Я вбежал в проход между гаражами, собираясь повернуть направо и решающим броском через пустырь достичь Саниной многоэтажки, но уперся в здоровенный не котлован, освещаемый тусклым светом фонаря. Я оказался западне, бежать было некуда. — Как там, — сказал Котов, — нашли в котловане? Эти ребята знали, куда меня гнать. Опустив сумку с пакетами на землю, я подобрал два камешка размером с детский кулачок каждый и стал ждать. Первым из-за гаражей показался высокий парень с арматурой в руке. Не добежав до меня нескольких шагов, он остановился, постукивая железкой по ладони. «Куда спешишь, мужик?» – спросил он с усмешкой. Второй, вооруженный точно так же, вынырнул из темноты и встал возле первого, тяжело дыша. Совсем плохо с физкультурой было, судя по всему, у третьего. Он еще не показался, было слышно только его тяжелое дыхание. «Что вам надо?» – спросил я, дрожащим от страха голосом. «Да ты не бойся, дурачок, иди сюда!» «А я и не боюсь!» Несильно с короткого замаха брошенный моей левой рукой камень попал оратору в грудь. От неожиданности он сделал шаг назад и немного повернул голову в сторону. Второй камень я бросил с правой руки и во всю силу, целя чуть выше виска. Он упал на землю лицом вниз и отключился. Я рванулся ко второму, притворившись, что хочу обижать его справа. Повернувшись в сторону моего предполагаемого движения, он попытался достать меня арматурой. Я резко изменил направление, нырнул под руку и оказался у него за спиной. А дальше сработал на автомате. Правую под челюсть, левую на затылок. Правая резко вверх и вправо, одновременно левой толчком от себя влево. С этим все ясно. Он больше не будет играть в домино и приставать к прохожим по вечерам. Никогда. Появившийся третий бросился к нам, выбрасывая вперед левую руку. Я толкнул на него своего недавнего противника, а сам сместился влево, отрезая путь к отхода. Краем глаза увидел, как пошвиделся первый, вырубленный мной. Надо было торопиться. Третий, в отличие от двух других братьев-разбойников, оказался вооружен ферганским ножом. Смешная такая, с виду безобидная штуковина, с тонкой рукоятью и широким, слегка изогнутым лезвием. Только вот раны от ферганского ножа страшные, особенно резанные. Он двинулся ко мне мелкими шажками, держа руку с ножом слегка на отлете. Пугнул меня лужным замахом раз, второй, и начал огибать против часовой стрелки, шипя сквозь зубы. Убью, билят! Парень оказался подстать своему перышку откуда-то из Средней Азии, узбеком или таджиком Все-таки, наверное, таджиком но от этого было не легче. Первый зашевелился и попытался сесть. Облегчая задачу противнику, я развернулся и встал перед ним фронтально. Он махнул ножом возле моего горла. Я отклонился назад, и он с удовольствием нанес колюще-режущий удар ножом с шагом вперед, целя мне в солнечное сплетение. Смертельный, кстати, удар. Шагнув назад вправо, я поймал его вооруженную руку двумя своими, потянул вперед до потери равновесия, Затем резко ударил ребром ладони левой руки по его локтевому сгибу и одновременно сработал на противоходе правой. Он оказался наколотым на собственный нож, как раз в районе солнечного сплетения, куда он собирался поразить меня. Первый еще не до конца пришел в себя, поэтому для возвращения его в нокаут вполне хватило несильного удара в подбородок. Я привел его в чувство просто и незателиво Ущипнул за верхнюю губу. Он посмотрел по сторонам мутным взглядом, и то, что узрел, вряд ли ему понравилось. Мой недавний противник лежал на спине с раскинутыми в сторону руками, как будто собирался заключить в объятия звездное небо над головой. Я сидел на нем сверху в позе наездника, плотно прижимая ногами к земле его верхние конечности и сжимая левой рукой его горло. «Отпусти!» – прошипел он. Очевидно, мой бывший спарринг-партнер собирался обозвать меня «сукой». Но ничего из этой затеи не вышло, потому что я немного перекрыл ему кислород. «Слушай сюда, мальчуган!» Я несколько ослабил давление левой. «Я задам тебе несколько вопросов, и ты на них ответишь. Если откажешься или будешь хамить, сделаю больно». «Разумел». «Да пош!» – договорить пожелания у него не получилось. Я опять сжал его горло и воткнул указательный палец свободной руки прямо ему в глаз. Представляю, как бы он заорал, если б смог. Будешь говорить. Я продолжил допрос, когда к нему вернулось сознание. Что надо? Прошептал он. Кто вы такие? Мы здесь работаем. Интересно, все-таки отдельные индивиды представляют себе, что такое работать. Понятно. Парня в прошлую субботу вы убили. «Ты что, мент?» Я нашел на его физиономии заветную точку и нажал. «А его ж перекрутил от боли!» «За что вы убили здесь в прошлую субботу того парня?» «Сумку не отдавал, жлоб!» Больше вопросов не было. Поэтому я резко ударил основанием ладони в точку, где его нос смыкался с верхней губой, отправив таким образом этого подонка вслед за подельниками туда, где его ждали раскаленные сковородки, котлы с кипящей смолой, и прочие интересные вещи, которые он заслужил всей своей паскудной жизнью. Я сбросил их на дно котлована, внимательно осмотрел поле битвы, не забыл ли чего, подобрал свои вещички и трусой двинулся к Саниному дому, размышляя по дороге и слегка побрякивая нервами на поворотах. Жалел ли я о происшедшем? Безусловно. В нынешнем положении мне просто нельзя влипать ни в какие ситуации. Но гораздо большее сожаление вызывал тот факт, что эти уроды не встретились со мной хотя бы несколькими днями раньше. Тогда бы парень, которого последний из убитых мной назвал шлабом, уж точно пришел бы домой. Я, кстати, не думаю, что дело в этом. Да и что такого у него могло быть ценного, что он вступил в бой один против троих? Отпускные в виде двух лейтенантских окладов, общей суммой тысяч так в двадцать. Родина-мать у нас, знаете ли, только чиновников балует. Незамысловатые и недорогие подарки китайского производства папе с мамой. Дальневосточные сувениры в виде бутылки с облепиховым маслом или пакета с кедрачом урожая прошлого года. Полагаю, что дело вовсе не в этом. Просто парню много лет внушали, что он защитник Отечества, и он чувствовал себя им. А защитник Отечества не может и не должен, как последний лох и мямля, давать грабить себя всякой гопоте а потом, размазывая по взеономии слезы и сопли, рыдать на груди у дяденьки полиционера. Я и сам был таким в молодости. Потом уж набрался разумной трусости. Что касается этих троих, тут все сложнее. Я, если разобраться, не очень хороший человек. И делать жизнь с меня молодежи настоятельно не советую. Так получилось, что притворяясь и всячески хулиганя почти два десятка лет на царевой службе, Я сподобился отправить по отцам не так уж и мало людей. Единственным оправданием, если это возможно, служит то, что я всегда делал это по приказу или в силу оперативной необходимости. Сегодня же… Войдя в Санину берлогу, я первым делом решительно двинулся к холодильнику, достал, налил и употребил. Стало несколько легче. Успокоив душу народным русским способом, я перекурил И пробурчав «Да нахрена таким вообще жить?» поплелся на кухню готовить ужин, потому что не успел пообедать. И тут начались звонки. Я не имею в виду домашний телефон Котова, тот трезвонил постоянно. Общение жаждали лично со мной разные люди, звонящие на разные трубки. Первым меня потревожил Фима, коротко сообщивший «Уже есть о чем поговорить». Потом, строго по оговоренному графику, На связь вышел олигарх Крупин и, кроме всего прочего, пригласил меня завтра на корпоративную пьянку по поводу дня рождения кого-то из руководства фирмы. А затем позвонил степаныч «Да?» «Привет, Стас, не разбудил?» «Слушаю вас». «Надо встретиться срочно». А я не был готов к срочной встрече с ним, не ни без основания полагая, что он придет на нее не один и постарается сделать мне бяку. А потому промямлил. Я сейчас не в Москве. А где? В Улан-Удэ, изучая бурятский эпос. Что? Шучу. Сегодня я действительно очень занят. Увидимся завтра у вас в офисе. И положил трубку.